Глава пятая. Домой мы вернулись поздней ночью. Несмотря на это Алена не спала, возможно, рев вертолетов ее разбудил. Едва только сели, как от ворот метнулась фигура девушки в сопровождении охраны, которой тоже пришлось пробежаться. «Болтун!» – сходу заявила супруга. – «Ты не в Москве был!» «Пойдем в дом, стал я!» «Алена устраивать скандал на улице не стала, молча пошла вместе со мной!» Нам повезло, в этой поездке никто из моих людей не пострадал. Можно сказать, что отделались легким испугом. А вот жена моя, похоже, уже многое знала о поездке. В доме я заметил, что у нее синяки под глазами, как будто плакала. Да и сейчас, когда мы остались вдвоем, она зарыдала. «Хватит плакать», – начал я ее успокаивать. «Все хорошо». «Хорошо?» – начала она. «Ты думаешь, что все хорошо?» Видимо, у нее сейчас может быть только два состояния, когда плачет или когда ругается. На самом деле, едва только мы покинули территорию захваченных государств, как я тут же позвонил ей и сообщил, что возвращаюсь. Тогда супруга была спокойной. Видно, еще по телевизору не растрепали о случившемся. Кстати, интересно будет посмотреть, что наши болтуны говорить будут. «А что плохого-то случилось?» – спросил я. «Живы и здоровы?» а могли бы быть мертвыми и нездоровыми. Говорила тебе, надо меня брать с собой. «Хватит», – повысил я голос. «Только тебя там не хватало. Кто же знал, что все так закончится? В следующий раз обещаю несколько раз подумать, прежде чем куда-то ехать. Кстати, откуда узнала, что у нас там весело было? По телевизору сказали, был экстренный выпуск новостей. Альянс потребовал твоей выдачи как военного преступника». Наши их послали вместе с требованиями и в ответ обвинили в нарушении перемирия. Сейчас все начали бряцать оружием. О как! Каким образом я стал военным преступником, не сообщили? Сказали, что ты больше полутора тысяч их солдат и офицеров убил, сколько на самом деле они до сих пор подсчитать не могут. Что ты там натворил? Ничего. Убить меня хотели, в общем, как всегда. Поэтому тебя с собой не беру. Ладно, пойдем спать. «Тебе сейчас нервничать нельзя». «Ничего, жену-то по блату вылечишь». Если честно, то ожидал, что с утра ко мне прибудет кто-нибудь и начнет трепать нервы, но ошибся. К обеду приехал генерал за амулетами, но вот он, в отличие от своего помощника, был расположен более доброжелательно. «Ну ты дал», – прокомментировал мою поездку офицер. «Съездил полечить». «Старался вовсю». Такое ощущение, что при следующей поездке по вашей просьбе меня точно убьют. Больно уж качество и количество нападающих увеличивается. Так что, товарищ генерал, больше меня своими просьбами не тревожьте. Кого-то надо вылечить, везите сюда. Надо амулеты поставить, гоните технику. Потому что у меня складывается впечатление, что вы нарочно меня подставляете. «Понимаю, но и ты меня пойми». «Не наша эта работа, мы просто выполняем приказы, только и всего». «Я вам сказал, вы меня услышали». «Приказы выполнять не собираюсь, от кого бы они ни шли. Просто как не пойду вам навстречу, так у вас сразу же увеличиваются запросы. Сейчас уже вам солдат сюда вести лень, нужно, чтобы я мотался. Такими темпами через год мне придется метаться по стране и вашему руководству насморки лечить на дому». «Все, я понял». Поднял руки генерал, как будто сдавался. Только не все от меня зависит. После обеда хотел было отправиться с женой домой. Только вот не получилось. Ко мне на прием заявился мой главный финансист. Она уже давно напрашивалась на встречу, только вот никак не получалось, постоянно что-то мешало. Добрый день, Валентина Евгеньевна. Поприветствовал я женщину, в прошлом управляющую каким-то банком, которая сначала приехала ко мне лечиться, а потом и вовсе на работу напросилась. Само собой, этого человека тщательно проверили, а позже вынесли вердикт, что нужно брать, так как она в своем деле профессионал. Может делать деньги из ничего и все законным способом. Она и была-то уволена по болезни, а не из-за разгильдяйства. Была, конечно, у нее возможность вернуться на прежнюю работу, только вот ее место уже заняли, а должность помощника не устраивала от слова совсем. Скорее всего, ее привлекала возможность возвращения молодости Еще в первый день у меня состоялся с ней разговор, где она расспрашивала, каким образом можно заработать молодость, если денег нет. В ответ я ей сообщил, что если она будет полезна, то я верну ей молодость. Хотя, по моему мнению, ей думать об этом пока рано. Финансистке было чуть больше 40 лет, а женщины, как правило, гораздо острее реагируют на приближающуюся старость. Вот и старалась она изо всех сил, чтобы заранее решить для себя этот вопрос. В банке, в больнице и на строящемся заводе во время ее проверок все просто вешались, как мне доложили. Ни одной копейки утаить от этого человека было невозможно. Все проверит и всех причастных найдет. Само собой, за ней внимательно следили мои безопасники, которые пока не нашли к чему придраться. «Добрый день, Андрей Евгеньевич», – поприветствовала меня Валентина Евгеньевна. «Надеюсь, не отвлекла?» «Нет, давно ведь хотели встретиться». Какие у вас новости? Скажите, пожалуйста, что хорошее. Хорошее, порадовала меня женщина. В этом месяце мы впервые вышли в плюс. Поясните, потребовал я. Дело в том, что основным доходом до этого времени были вы и ваши помощники, а расходов целая куча. Банк также первое время прибыль не приносил, в основном вытягивал, а сейчас все понемногу начало работать. И в этом месяце с вычетом всех расходов... «Мы заработали 12 миллионов долларов, это не считая вас с помощниками». «Славно как», – улыбнулся я. «И на чем вы заработали?» «Конечно больница. Я имею в виду простых врачей, а еще банк начал приносить прибыль. Пока небольшую, но уверена, что постепенно она будет увеличиваться. Дело в том, что акции...» «Стоп, стоп», – остановил я ее, – «избавьте меня от деталей». «У вас все? Да, вы же сами говорили, чтобы сообщила, когда будут серьезные изменения. Так вы уже их сообщили, это же замечательно, что даже оплачивая услуги всех ваших рабочих, строительство завода, мы смогли выйти в плюс». «Вы молодец. Идите, работайте дальше. Только что вы сделали большой шаг к молодости, и не только вы. Как я понимаю, там и наш банкир шевелится». «Да», – подтвердила женщина, – «он очень грамотный человек, знает, что делает». Валентина Евгеньевна ушла, а я заторопился домой, пока еще кто-нибудь не объявился. Дело в том, что у моей сестры через несколько дней день рождения. Вот и решил я ей сделать подарок, как говорится, своими руками. Задумка была хорошая. На моей родной планете маги создавали себе помощников, магических существ. Против мага они ничего из себя не представляли, разве что против самых слабых. А вот средний мог легко такую тварь развоплотить. Зато у купцов их было множество, у богатых купцов, потому что в моем мире они стоили столько же, как тот хороший автомобиль. Против простых разбойников эти существа были грозной силой, как и против простых солдат. Само собой, во время битвы армии их вообще не использовали, только зря силы будешь тратить. Архимаг может сразу сотню таких тварей уничтожить, а сил на их создание уходит немало. Вот и решил я ей создать такого защитника» магов которые смогут его развоплотить тут пока что не было кроме меня конечно мои помощники судя по их прогрессу еще не скоро выйдут на такой уровень чтобы уничтожать магических существ да и не станут они проделывать такое с охранником моей сестры зато я буду увереннее за ее безопасность так как защитник постоянно будет при ней к тому же будет ей чем заняться в наше отсутствие кроме учебы воспитывать этого питомца начнет играть с ним когда я или алена заняты В общем, решено. Вернувшись домой и переодевшись, я спустился в подвал. Лера хотела последовать за мной, она постоянно наблюдала за тем, что я делаю в подвале, поэтому и сейчас решила заняться тем же. «Уроки сделала?» – спросила я у нее. «Да, я вместе с учительницей всегда делаю», – тут же ответила девочка. «Лерочка, я сейчас буду работать, ты не могла бы мне не мешать, а потом тебе покажу, что сотворил». «Так я ж тебе никогда не мешаю», – удивилась сестра. «Постоянно сижу молча и просто смотрю». «Сейчас нельзя смотреть. Слишком опасно. Поэтому иди и поиграй наверху». «Хорошо?» «Нет, ты же тут останешься. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Присмотрю». «Лера!» – пришлось немного повысить голос. «Быстро наверх и играй там». Девочка поджала губы и ушла, а я закрыл за ней дверь И приступил к работе. При должной фантазии маг мог создать любую тварь, похожую на известных животных. Только вот мне пришла в голову совсем другая идея. Решил сделать для своей сестры необычное существо. Мне часто тут приходилось смотреть разные фантастические фильмы, так как сестра их очень любила, и в свободное время мы усаживались в зале и вместе глазели на работу местных режиссеров. Вот оттуда я и почерпнул свою идею. Сначала у меня была мысль сделать что-то вроде плюшевой игрушки, например, какого-нибудь единорога, только живого. У Леры было что-то подобное, но потом отбросил эту мысль. Ей же защитник нужен. Можно, конечно, сделать зубы и у этого существа, как у крокодила, но тогда красота пропадет. А мне этого не хотелось. В общем, остановил я свой выбор на дракончике, маленьком, который будет расти вместе с сестрой. Само собой, он со временем не превратится в огромную тварь, как в фильмах, которая сможет разрушать целые города. Но вот размером раза в два превосходящую лошадь должен вырасти. Встав около своего рабочего стола и переключившись на магическое зрение, приступил к делу. Даже распечатанное изображение поставил перед собой, чтобы образ постоянно был перед глазами. За один день у меня не получилось выполнить свою задумку. Слишком тяжелый процесс, да и энергозатратный. К тому же надо будет тщательно прорабатывать каждую деталь, иначе он получится хромым или летать не будет уметь. В общем, ошибок можно кучу допустить. В магической академии все студенты занимались подобным, причем на первом курсе, только создавали мелких существ, на которых немного сил нужно тратить. К тому же сейчас я занят тем, чего в мире не существует, то есть придется все додумывать самому. Не прошло несколько минут, как раздался требовательный стук в дверь. Занят крикнул я. «Чем ты там занят?» раздался голос Алены. Пришлось идти открывать, иначе она так и будет долбиться в эту дверь. «Ты почему не на работе?» строго спросил я. «Или сама себе хозяйка?» «Что делаешь?» бесцеремонно проигнорировала мой вопрос супруга. «Работаю. Ты почему не на работе?» «Так Лера мне позвонила, сказала, что ты в доме чем-то опасным занимаешься». «Ничего опасного нет. Просто не нужно было, чтобы она видела, понятно? Подарок я ей делаю». «Подарок?» – загорелись глаза у Алены. «А какой?» «Дракона». «Что?» «Мне показалось, что сейчас глаза у жены вылезут из орбит». «Ты умеешь такое делать?» «Не знаю. Мне даже начать никак не дадут. Это же нереальное создание. Думаю, получится». «Я тоже себе дракона хочу». Так я и знал, что такое скажет, да и не только она. Рано или поздно и другие люди узнают о моем умении и посыпятся заказы. Только вот, чтобы отвадить большинство, поставлю такую сумму за свои услуги, что многие сразу откажутся от такой дорогой игрушки. «Иди и развивай свои умения», – расстроил я Алену, – вместо того, чтобы тут стоять. «Ты думаешь, что я просто так вас работать заставляю?» Нет, от этого растет ваша сила, причем чем сильнее устаете, тем быстрее это происходит. Понятно? Да заметила я все, надула губы супруга. Сделаешь и мне тоже. Все, давай проваливай. Может и не получится ничего. Ну ты как маленькая. Девушка ушла, а я снова закрыл дверь, не забыв предупредить всех, чтобы меня не отвлекали. Работа шла медленно, главной причиной этого являлось именно мое незнание о строении подобного существа. Одно дело по телевизору показать, как здоровая тварь летает, и совсем другое воплотить это в жизнь. Конечно, можно сделать его невесомым, магия такое могла, только вот защитник тогда получится из него скверный. Поэтому приходилось сделать костяк как настоящий, чтобы вес имел... «Само собой, без костей животных тут не обошлось. Пришлось озадачить своего помощника. Он был удивлен, когда я ему приказал найти останки животных и смолотить их в порошок. Но спрашивать, для чего мне это нужно, мужчина не стал. Поздним вечером вышел из комнаты, даже костяк не успел закончить, хотя работы оставалось немного. Думаю, что наращивать ткань будет немного легче, да и там попотеть придется. Как оказалось, супруга еще не спала. Ждала, когда я закончу». Первым делом накрыла стол, расспрашивать меня о моем творении не стала. Пока я неспешно ел, с любопытством наблюдала за рзующей девочкой и молчала, а после на меня посыпался град вопросов. Супруга хотела было посмотреть сама, что у меня получилось, только вот дверь уже была закрыта, так что ничего у нее не вышло. «Ну что, получилось?» – спросила она. «Пока не знаю, сказал же, что работа долгая. Не артефакт, конечно, собрать, но все же». А когда будет все готово? Через несколько дней. Он прям живой будет? Нет, а может и да, туманно ответил я. Вот как ты считаешь, магия живая? Конечно, живая, удивила меня девушка. О как, из чего ты такие выводы сделала? Так если амулеты твои чувствуют, когда хотят нанести вред носителю, а ведь это магия, значит живая. Разные приборы тоже чувствуют, они, по-твоему, тоже живые? На это девушка ничего не смогла ответить. «Получается, что ты сделаешь просто игрушку?» – спросила она после короткой паузы. «Нет. Мое создание будет как живое, только без души. Почти полностью состоять из магии, только вместо глаз можно будет сделать драгоценные камни, чтобы защита дополнительная была. С роботом его сравнить нельзя, так как он будет чувствовать состояние того, к кому привязан, будет защищать его в случае опасности, причем без команды» как это делают амулеты. «А если он без души, то и убить нельзя будет?» «Можно будет разрушить», – поправил я Алену. «У меня все будет завязано на костяке. Вот доберутся до него, тогда дракон, можно сказать, погибнет. Другое дело, что добраться до костяка будет сложно, так как мое творение будет пытаться сохранить себя всеми силами. Оно не разумное, а полуразумное. Тфу ты, не знаю я даже, как объяснить. В общем, оно будет живо настолько, Насколько жива магия? Будет есть и пить, но в основном его развитие будет происходить от окружающей энергии, только и всего. А он большим вырастет? Можно сделать так, что и большим, только я на это ограничение поставлю. Иначе у него будет такой вес, что он просто взлететь не сможет. Это не по телевизору бред разный показывать, как огромные твари летают. В общем, сам не знаю, что из всего этого получится и получится ли вообще. Конечно, можно и простую тварь сделать, которая летать не сможет. «Но мне это не интересно, Хочется посложнее задумку воплотить». «Шум поднимется, когда об этом узнают», – довольно сказала супруга. «Это мне не нравилось, когда меня снимали журналисты, а ей это доставляло удовольствие». «Да и плевать, вокруг моей скромной персоны и так постоянная возня, так что пусть шумят. А заниматься только изготовлением амулетов, лечить людей я не хочу. Скучно жить будет». «Да, кстати...» вспомнила супруга. «Тебе из больницы звонили. Привезли очередную партию старичков, вот и хотят, чтобы ты вышел на работу и вернул им молодость. Я же, как ты и просил, послала этого куратора куда подальше и сказала, чтоб до завтра ждали». «Ну и правильно», – одобрительно кивнул я. «Скоро на шею сядут и по ночам начнут приезжать. Важные какие. Он потом домой к нам приехал, только вот его охрана не пустила, обратно отправила. Злой, как собака». «Видно, не привык к такому обращению. Ты случайно палку не перегибаешь?» Встревоженно спросила супруга. «Такие люди могут намного пакости организовать». «Они мне их и так постоянно организовывают. Причем с каждым разом все новое. А перегиба никакого нет. Наоборот, слишком я себя мягко ввел с самого начала. В конце концов, это я им нужен, а не они мне. А что получается? Мне приходится метаться как прислуги, идти им навстречу, и чем больше я соглашаюсь на разные предложения...» тем больше они наглеть начинают. Уже считают меня чем-то вроде своей прислуги, а это недопустимо. Есть определенное время, когда я работаю, вот пусть в него и укладываются. Не мы же к ним приезжаем, а они к нам. Ну и власти тебе навстречу идут, во всем поддерживают? Ага, кивнул я. Можно подумать, что мы налоги не платим, а сидим на их шее. Да и имеют власть от оказанных мной услуг гораздо больше, чем я. Ну, может, ты и прав» согласилась девушка. «Только вот боязно как-то, предчувствия нехорошие». «Поэтому и не беру тебя никуда с собой. Ничего не переживай. Есть у меня мысли, как от назойливого внимания нас на какое-то время оградить». «Что за мысли?» – тоже подобралась Алена. «Об этом позже. Не продумал еще все детали, да и подготовиться надо. Но рожать в такой обстановке я тебе не дам, слишком уж вокруг нас начали тучи сгущаться». — Спокойствие нужно, хотя бы пока наши будущие дети не достигнут двухлетнего возраста. «Дети — Дети? — удивленно переспросила Алена. — Да, у тебя же двойня. Мальчик и девочка. — Даже спрашивать не буду, откуда ты это знаешь? — погладила себя по животу девушка. — У меня на самом деле возникла идея пропасть на некоторое время, года на два, на три. Только вот не все продумал, а спрятаться нужно основательно, чтобы даже с помощью современных технологий не могли найти а искать будут, причем бросят на это все силы. Да и просто так не уедешь, явно целая куча народу следить будет. А если у властей возникнет мысль, что я собираюсь за границу уехать, сразу убить попытаются. А учитывая то, что нахожусь в центре государства, то проблем, думаю, у властей с устранением не возникнет. Уверен, что такой вариант разрабатывают, а если быть точнее, то он уже есть и ждут только команды сверху. Конечно, самому такую задачу мне не осилить, да и залечь, как тут говорят, на дно одному не получится. Придется взять с собой людей, причем отбирать самым тщательным образом, чтобы через месяц ко мне гости не нагрянули. Пропадать сразу не собирался, позвоню для начала тому же полковнику, предупрежу об отъезде, а после просто пропаду на неопределенный срок».